Найди меня, если сможешь. Сломался в дороге навигатор? Не беда. Посади рядом участкового терапевта. Он сразу кратчайший путь от точки А до точки Б отыщет. Честно-честно. И дикие земли — не проблема. Удивительное создание не только найдет пункт назначения, избегая поворотов не туда, но и подскажет, с какой стороны подъехать, как развернуться, где проползти на четвереньках, а где пластом на пузе. А повезет? и проделает это все, не снимая туфли на шпильке и деловой костюм. Специфика работы терапевта — находить суть, несмотря на перипетия. В чем бы она ни заключалась? Диагнозы, адреса, пропавших пациентов, телефоны, прививочные карты 1900-мохнатого года. эка невидаль Что проще, чем найти нужный адрес? Не в каменном веке живем. Под рукой яндекс-карты. Но когда на участке есть переулок и улица с одинаковым названием, До переулку в довесок принадлежит поселок в десять домиков за лесополосой. Простая задача превращается в нудный квест. Улица и переулок Чернышевского не пересекаются. Чтобы попасть с улицы в переулок, нужно подняться круто в гору, пройти метров шестьдесят по Полежаево, свернуть на проезжую часть и столько же прошагать по ней. Можно, правда, свернуть чуть раньше и свернуть ноги. Ой, рискнуть спуститься по раскрученной бетонной лестнице похожий на ежамутанта из-за торчащих арматурин. Еще можно добраться до конца улицы и пройти кратчайшим путем. За дворками, через запруду. Но в плохую погоду миссия невыполнима. А в кустах у запруды, денно и ночно, тусят собачьи стаи. До поселка Лесхоз, что также именуется частью переулка Чернышевского, идти и того дольше, и дальше. Есть три пути. Длиннющий и безопасный, длинный и опасный, Короткий и грязный. Выбирай, не хочу. Пациенты, звоня в регистратуру, называют это все одним словом. Чернышевского. А по факту локация три. Кому разбираться в какой из трех, например, 18-й дом? Конечно, участковому терапевту. Вот и нахаживаешь, играючи, свои 10-20 тысяч шагов, перебирая 18-е дома, улиц, переулков, поселков. Есть еще улица и переулок Чайковского на четвертом участке. Там все не настолько мудрено, и улица, и переулок в пять домиков длиной, и соприкасаются в двух местах. Но что делать, если в регистратуре внезапно перепутали Чайковского и Чернышевского? Подсказка. Отборно матерясь, чесать полтора километра по городским кварталам сквозь снег, дождь, жару. И успокаивать себя, представляя на своем месте Васечкину. Название улиц путали часто особенно в ковидные времена, когда записывать адреса приходилось аж в четыре руки. Однажды в студионную зимнюю пору поступил мне вызов на лесную три. Домофон не открывали долго. Я разъярилась, как пес. Первый этаж, первая, мать вашу. Сэкономили на домофоне? Потрудитесь хотя бы дверь подъезда открыть. Звоню пациентке. — Ой, да что вы говорите? Работает у нас домофон. Работает. Позвоните-ка еще раз. К счастью, звонить не пришлось. Дверь открыл случайный прохожий. Я поднялась на первый этаж и замолотила окостеневшей рукой в причиннозначимую квартиру. Наглая тетка не открывала. Пришлось перезванивать. «Ой, да вы все врете! Никто к нам не стучит!» «Как же не стучит?» — возмутилась я. «Вот я перед вашей квартирой. Номер шестьдесят пять?» «Да, номер шестьдесят пять. Открывайте!» «Что вы врете? Вы кто вообще? Я открыла, вас нет за дверью!» Моя кукуха орала дурью. И готовилась улететь в бескрайние просторы космоса. На миг я поверила в альтернативные миры, успела даже помечтать. Вот бы передо мной портал открылся. Уж лучше попаданкой в магическую академию, ректора всяких соблазнять, объемной интеллекткой, чем вот это вот все. Простите, пробормотала я, начиная соображать. Давайте адрес сверим. Лесная шестьдесят пять Проспект Ленина! Разозлились на другом конце провода. Час от часу не легче. Проспект Ленина — это вообще другая территория. — Так я на Лесной вообще. — Пф, проблемы ваши. Звоню в регистратуру. — Ну вот как мы сейчас передадим этот адрес? Вечер ведь. — Я на проспект Ленина не поеду. Вложила в голос все возмущение и обиду. Что-то с этим адресом в итоге решили. И хорошо, что все закончилось хорошо. В другой раз я полчаса стучалась в заколоченную калитку дома на улице Седова попутно размышляя, где в таком крохотном домике спряталась пятая квартира. По факту, после долгих разбирательств, оказалось, что вызов принят с улицы Титова. На счастье, эти две улицы не так далеко друг от друга. Я даже на прием вовремя успела. Но это еще полбеды. Однажды я получила адрес, в котором указали только номер квартиры и фамилию как-то неразборчиво. И все. Ни улицы, ни дома, ни телефона контактного. Только номер квартиры. Причем вызывали сами. Жалоб я в ту пору боялась, как пыток средневековых. Никуда не денешься, надо идти. На участке напарницы всего три многоэтажки, в которых может быть условно двадцать седьмая квартира. Методом проб и ошибок, перелопатив перед нужным адресом два неверных, правдами-неправдами, умоляя жителей открыть домофоны, я таки оказалась перед заветной квартирой. Перед этим, к слову, Еще раз долбилась в домофон 15 минут подряд, в надежде, что хоть кто-то откроет. Адрес оказался общажным, домофонов ни у кого не было. Меня встретила квартира Плюшкина, вернее, комната. Встать негде, повесить пальто негде, сумку положить тоже негде. На полу слой крайне необходимого мусора, целая музейная коллекция, металлические миски и кружки из сороковых, сумки из шестидесятых, куклы из восьмидесятых. Драные халаты из 90-х, Тараканы со стен из 2020-х, Непередаваемым любопытством глазеют на меня, забавно шевеля усиками. Мухи пулями врезаются в щеки. А запах? Среди всего этого грязная старушка, открытым текстом заявляющая «Пшлана!» Почему вызываете тогда? Это соседи вызвали. А я б вас, убивец, век не видела. Как вас зовут? Пшлана! С боем выпытывая, что случилось, выясняю, что бабка ослепла на один глаз. Предлагаю госпитализацию. пшлана Прошу отказ написать. Пшлана. Пишу отказ своей ручкой, разве что не умоляю подписать. Что вы думаете? Пшлана! Хорошо, что Марьсанна предусмотрительная. Она диктофончик включила. На случай, если вдруг объявятся нежные, добросовестные и заботливые родственники, которые с бабули Пшланах все эти годы сдували пылинки. Такие непременно объявляются, когда пахнет скорая кончиной. И с пеной у рта доказывают, что они ухаживали. Работа участкового терапевта — бесконечная бродилка. Пожалуй, не хоррор-стори, но вполне себе русская народная сказка. «Пойди туда, не знаю куда». Где тебя раз за разом принимают за Ивана дурака. Найти ненаходимое, достать недосягаемое, материализовать несуществующее. В этом все мы, почти волшебники.